Глава тридцать пятая Регина «О чем вы? Я в этом мире всего...» Я принялась считать. Всего несколько дней. «Кто на меня может охотиться?» Я усмехнулась, изображая беспечность. Но по спине пробежал неприятный холодок. Слова князя звучали серьезно. На ум сразу пришли пирожные, которые я чуть не съела. И хотя про вчерашний взрыв в коридоре я старалась не думать, но он ведь был. И если бы не Арий, от меня сейчас остались бы. Представив, во что могло превратиться мое любимое тельце, я зябко поежилась и обратилась к Арагису. Он уже отошел от кровати и ходил вдоль стен комнаты, иногда останавливаясь и что-то рассматривая. «Вы имеете в виду, что мне, как участнице отбора», Грозит опасность со стороны конкуренток. Князь повернулся от стены ко мне и с мрачным видом сообщил. «Я имею в виду, что на тебя охотятся, как на девушку, пять дней назад пришедшую в наш мир». Полюбовавшись на мое ошалелое лицо, присел рядом со мной на кровать и задушевно спросил. «Ты кто, Рейджина?» Я сглотнула болезненный ком в горле и прохрипела. «Я никто, просто девушка с земли. Это мой мир так называется. И я хочу обратно. Арагис!» Я вцепилась в его рукав. «Скажите, я могу вернуться домой?» Демон некоторое время внимательно рассматривал мое лицо, а потом отрицательно покачал головой. «Нет, девочка, наши миры уже разошлись. В следующий раз, когда они сойдутся, будет очень нескоро». У меня затряслись губы. «Неужели нет никакой возможности вернуться?» «Наверняка ведь есть способ!» Я уже кричала. «Станислас пришел на землю, когда ему было нужно, а не когда наши миры сошлись!» Тщ, «Успокойся!» Рагис притянул меня к своей груди и начал гладить по голове. А я сразу вспомнила, как Станислас также точно успокаивал меня. Когда я узнала, что не смогу вернуться домой в ближайшие десять лет, и у меня началась истерика. И вот сейчас Арагис утешал меня и негромко рассказывал. Есть возможность перейти на твою землю, прыгая через другие миры, которые находятся поблизости. Но это под силу только высшему демону или сильному дракону. Никакая другая раса не выдержит такой переход. Тем более человек Рейджина. Я знаю, что Станисла спросил портальное зеркало у отца Ария. С его помощью из мира в мир может перейти любое живое существо. Но для этого нужно, чтобы миры находились максимально близко друг к другу. Он продолжал гладить мои волосы и спину, все так же прижимая к своей груди. И неспешно рассуждал. «Насколько я понимаю, тебя именно так и переправили к нам, девочка. Вопрос только, зачем?» Потому что в дурацкий спор между Арием и Станисласом я не верю. «В какой еще спор?» — мрачно спросила я из-под его ладони. «А вот сама у них и спроси». Рассмеялся радис и покрепче прижал меня к себе. Как следует обнял и шепнул на ухо. «Сейчас будет весело». И да, мне стало очень весело, потому что посреди комнаты открылся портал, и из него вышел Арий. Увидев на кровати композицию «Арагес обнимает Регину», дракон не стал, как обычно, реветь реактивным двигателем, а спокойным-спокойным голосом, от которого душа ушла в пятки, спросил «Я вам не помешал?» И только после этого угрожающе, утробно и очень страшно зарычал. Земля, Новая Зеландия, Окленд. Красивая худощавая женщина нервно мерила шагами гостиную своего просторного дома в пригороде, время от времени поглядывая то на часы на стене, то через окно на подъездную дорожку. Наконец послышалось шуршание шин и звук двигателя подъезжающего автомобиля. Женщина кинулась к входным дверям, открывая их перед высоким, атлетично сложенным черноволосым мужчиной. «Гарольдис!» С облегчением выдохнула, схватив его за руку и затаскивая в дом. «Рената, рад тебя видеть! С каждым годом ты становишься все красивее и красивее!» Глаза мужчины жарко вспыхнули. «Ах, оставь свои подкаты! Мы с тобой уже все давно выяснили и совсем разобрались!» Нетерпеливо махнула рукой женщина. «Тогда для чего ты меня так срочно выдернула с другого полушария?» «Я надеялся, что ты по мне соскучилась, и, наконец, решила сбежать со мной от своего лысеющего правильного муженька». горольдис Рената тяжело опустилась на стул и всхлипнула. Наша дочь пропала. Мне позвонила ее подруга и сообщила, что Реджи не вернулась из поездки в Санкт-Петербург и перестала отвечать на телефонные звонки. Мужчина присел перед женщиной на корточке и взял ее за руки. «Рената, пожалуйста, успокойся и расскажи мне все, что тебе известно о ее исчезновении». Между бровей мужчины залегла складка. «Я попросила о помощи своих друзей в Питере». Они наняли детектива, и он узнал, что за день до отъезда Реджа отправилась на экскурсию. И не вернулась. Вместе с ней пропал ее личный гид. Детектив прошел по маршруту экскурсии, нашел водителя такси, которое привезло их. Опросил соседей и жильцов дома, и никаких следов зацепок. «Рената, что за экскурсия, ты знаешь?» Мужчина сжал тонкие кисти у себя в ладонях. «Куда она направилась со своим гидом?» Рената уставилась на него заплаканными карими глазами. «На крышу! Это была экскурсия по старым питерским крышам, и она не хотела туда идти, потому что боится высоты. Я еще ее пристыдила, сказав, что пора избавляться от этого детского страха». «Это не детский страх, Рената. Я сам запечатывал магию нашей дочери и сделал так, чтобы она боялась любых высоких мест». чтобы ей даже в голову не пришло забраться куда-то, где ее может поджидать портал. Женщина ахнула, прижав ладонь к губам. Глаза с ужасом смотрели в лицо мужчине. «Ты хочешь сказать?» Голос дрогнул и сорвался. «Боюсь, что ее увели в наш мир, Рената».